Глава двадцать шестая Васюта шагнул в дверной проем и замер, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Хоть в этой части у особняка и не было крыши, стены давали глубокую тень. Впрочем, обычное зрение сочинителю сейчас и не помогло бы, а Кази он видел как-то иначе, как именно, и сам не мог объяснить. Но глазами или нет, только он тотчас распознал сразу за входом висящую в воздухе белесую массу, от которой ощутимо, но только лишь для него одного, тянуло лютым холодом. «Осторожно!» — обернулся к своим сочинитель. «Тут сразу зимник. Заходите, я покажу, где именно. Нет, стойте!» — предостерегающе взметнул он руку. «Здесь еще что-то. Ага, ясен пень, что тот самый батут. И довольно большой. Все, я их зафиксировал, идите сюда». Только не спеша, смотрите, куда я буду показывать». Один за другим, ступая вслед в след, мальчики зашли в Агушу и, следуя Васютиным подсказкам, аккуратно миновали обе Аказии. Сочинитель не видел больше рядом опасностей и дал знак двигаться дальше. Всем, кроме Анюты, которая, как и было оговорено, осталась в коридоре возле входа. Сам же Васюта, а следом за ним Олюшка, Лива и Сис, медленно пошли вперед вдоль казавшихся в полумраке серыми кирпичных стен. «Будто в склепе!» — пришла сочинителю в голову невольная ассоциация. «Зря я в самом-то деле про могилу вспомнил». Тем не менее, глаза стали привыкать к полумраку, так что идти стало не то чтобы веселее, но, по крайней мере, уверенности это сталкером прибавило. И тут Васюта заметил движение в противоположном конце коридора. Сейчас у него в руках был еще не водомет, а верный никель, так что сочинитель почти машинально вскинул его, но, к счастью, нажать на спусковой крючок не успел. Олюшка вскрикнула. — Вася, ты что? Это же Светуля! Васюта охнул, мысленно кляня себя, на чем свет стоит. Он едва не подстрелил девчонку. Что это? Невнимательность и рассеянность? Или наоборот, слишком сильное напряжение, когда малейшее шевеление или звук могут вызвать непроизвольную реакцию? И то, и другое в нынешней ситуации могло привести к плачевному результату. Поэтому сочинитель беззвучно одернул себя. «Соберись, сталкер!» А вот папа выразил недовольство сыночком вслух. «Лива правильно сказала. У тебя после той оказии что-то прибыло, а что-то убыло. Только убыло, похоже, больше, чем прибыло. Ты чего это в своих стрелять удумал?» «Я не стрелял», — процедил Васюта. Инстинктивно автомат на движение вскинул. — Ёшки-матрёшки, но ты ведь знал, что там Светуля будет, — подключилась к воспитательному процессу и мама. — А Калот триста раз сказал, где чьё место. — Ясен пень знал, но... — Ладно, вам хватит, — вступилась за любимого Олюшка. — Васей сам уже всё понял. Не надо его перед важным делом накручивать. — Вам, кстати, тоже пора по местам, — указала она на ответвление боковых коридоров. «Да, — Да-да, — спохватился Сис. — Васюта, ты это не бери в голову просто мы сами испугались удачи тебе мы на чеку будем поддержим алива то и вовсе шагнула к сыночку и обняла его прости и береги себя на рожон не лезь пожелание было мягко говоря не сильно подходящим к ситуации но сочинитель почувствовав подкотивших горлуком благодарно кивнул хорошо спасибо вы тоже будьте аккуратнее после этого сис и лива разошлись по своим подотчетным коридорам. Первый в тот, что без крыши, вторая в темный. Ну а Васюта с Олюшкой дошли до чернеющего в стене справа проема и посмотрели друг на друга. «Я вот что подумала», — зашептала Осица. «Ты когда виноделов увидишь, мысленно их сразу водой не поливай, дай реальную струю из водомета. А вот если вода на них подействует, тогда уже и мысленно можно пробовать». — Потому что мне кажется, что вода им, как мертвому при парке. Ты только время зря потеряешь, если экспериментировать начнешь. — Хорошо, — провел сочинитель ладонью по волосам любимой, — я так и сделаю. Но я все-таки верю, что сработает синегур и черные виноделы сами от меня разбегутся. — Будем надеяться, — сдвинула брови подруга. После этого они оба зашли в проем, и Олюшка шагнула на ведущую вверх лестницу, А Васюта, набрав в грудь, словно перед прыжком в воду, воздуха, начал спускаться в кромешный мрак подвала. Он погрузился в темноту и впрямь будто на морское дно. Даже показалось, что воздух стал плотным. Сойдя с последней ступеньки, остановился, поводил перед собой носком ботинка, словно проверяя, нет ли впереди препятствия, хотя мог узнать это, просто включив фонарик. Но, говоря откровенно... Делать это было все-таки страшновато. Так и мерещилось, что в луче света тут же появится мерзкий черный винодел. Впрочем, подумав об этом, сделал лишь хуже. Теперь он практически убедил себя, что винодел, а то и не один, действительно находится рядом и уже тянет к нему вырастающие из жуткого тела извивающиеся псевдоподии. Рука потянулась к фонарику. Казалось, еще раньше, чем мозг передал сигнал ее нервным окончаниям. Свет луча заставил Васюту на пару мгновений зажмуриться, а когда он снова открыл глаза, то в самом деле тут же увидел перед собой нечто похожее на огромный бесформенный ком грязи. К счастью, не так близко, как нафантазировалось, в метрах в пяти. Зато подобные комья, все высотой, вряд ли меньше самого сочинителя, виднелись в дрогнувшем луче и дальше порядка пяти-шести особей. Точнее считать было некогда, с учетом, что неизвестно, сколько виноделов могло скрываться в недосягаемости луча. Поэтому Васюта перешел к активным действиям. И хоть никто из этих темных исчадий ада к нему пока так и не двинулся, он не мог быть наверняка уверен, что этому поспособствовал Синегур. А потому крепче сжал рукоять водомета и сам сделал два шага вперед, иначе струя могла не достать даже до ближнего винодела. Струя достала. Сочинитель отчетливо видел, как она разбивается о глянцево-блестящую черную оболочку монстра, разбрасывая вокруг брызги. Вот только самому тошнотворному утырку было от этого, похоже, ни жарко, ни холодно. Точнее, стало ясно, что вода виноделам ничуть не вредит, а вот сам факт Васютиной активности влияние на них все-таки оказал. Во всяком случае, мешковатые чудища медленно двинулись в его сторону, похожие на перетекающие гигантские капли чего-то отвратительно вязкого. Васюта отбросил в сторону бесполезный водомет и схватился за никель. Но первая же очередь дала понять, что пули черным виноделам также не вредят, разве что скорость их перетекания немного снизилась. Но все равно было ясно, что не пройдет и десятка секунд, как они до него доберутся. Сочинитель невольно попятился, с трудом подавляя желание завопить от ужаса. Удерживал лишь еще больший страх, что это заставит Олюшку броситься к нему на помощь, а в итоге погубит и ее саму. Поэтому он все же закричал, но всего лишь мысленно. — Стойте! Остановитесь же, твари! Назад! И виноделы действительно замерли. А потом начали дружное перетекание в обратную сторону. «Ура!» — чуть не подпрыгнул от радости Васюта. «Сработал, Синегур! Ай да гостинчик! Ай да ты фактушка! Переведя дух, он обвел лучом фонарика подвал. Тот был довольно большим, и везде, куда достал свет, были видны замершие комья черных виноделов. Теперь сочинитель насчитал их целую дюжину. «Убирайтесь!» — уверовав в действенность Синегура, рявкнул, взмахнув кулаком Васюта, и темные бесформенные утырки, колыхаясь, как наполненные жидкостью бурдюки, потекли к стенам подвала, где быстро впитались в них, словно вода в губку. По идее, теперь нужно было бы приступать к поискам артефактов, но перевозбужденный сочинитель, у которого от эмоциональной встряски дико дрожали руки, не мог сейчас ничего делать. Ему безудержно хотелось одного — помчаться к Олюшке и остальным манчакам, чтобы поделиться с ними потрясающей новостью. Черные виноделы им больше не страшны. Он и не стал себя сдерживать, повернулся и, в два шага допрыгнув до лестницы, помчался наверх. Увидев свет фонарика, сбежала по лестнице Олюшка. Она держала автомат на изготовку и при появлении Васюты крикнула. — Они идут за тобой? Давай скорее сюда! — Нет, они не идут! — радостно выкрикнул в ответ сочинитель. — синегур сработал! Виноделы сбежали! — Куда сбежали? — недоверчиво нахмурилась подруга. — Наверное, туда, где обычные сидят. Прямо в стену ушли, просочились сквозь щели. — Ну, это здорово! — наконец-то опустила Олюшка Никель. — А с гостинцами что? Ни одного не видел? — Я пока и не смотрел. Захотелось сначала с вами хорошей новостью поделиться. — Вообще-то правильно. — Спасибо тебе. А то я тут чуть с ума не сошла, за тебя переживая. Сис с Ливой, наверное, тоже переживают. Пойдем их обрадуем. — Да, — закивал Васюта. — Ясен пень, надо сказать. И все вместе пойдем в подвал гостинца искать. Нам теперь никакие виноделы не страшны. Ни черные, ни зеленые, ни серо-буро-малиновые. — А это еще какие? — насторожилась Осица. — Да нет, не бывает таких. Это я так, фигней страдаю. «Не обращай внимания!» — хохотнул светящийся радостью сочинитель. «Давай лучше потом ею пострадаем, когда дело доделаем, и выйдем отсюда живыми-здоровыми», — не оценила его юмор, любимая. Родители, которых позвали в центральный коридор Васюта с Олюшкой, очень обрадовались прекрасной новости. Сиз даже зааплодировал. «Молодец, сынок! Надо же, с самими виноделами справился!» «Да это не я справился!» заулыбался сочинитель это синегура заслуга он похлопал по груди затем схватился за шею зашарил подворотником пальцами пропал синегур наверное веревка порвалась нужно срочно идти в подвал и найти его и тут вдруг охнуло и хлопнуло себя пол буллива какая же я балда ты синегур не в подвале обронил веревка еще раньше порвалась когда ты потерял сознание возле огуши Я гостиниц подняла, в карман сунула, чтобы тебе потом отдать, и, и забыла. Она достала из кармана синий огурчик с оборванной веревкой и протянула сыну. — Вот он, держи. Васюта машинально принял гостиниц и недоуменно уставился на него. Если бы не полумрак коридора, было бы видно, как сильно он при этом побледнел. — Но как же? Но ведь виноделы, они отступили? — Значит, они сделали это по другой причине, — сказал Сис. — И где же эта причина? — взмахнул руками сочинитель. — Васечка, а может, она... Это ты? — задумчиво шевельнула бровями Олюшка. В полутемном коридоре особняка Агуновича повисло молчание. Примерно через полминуты его прервал сам Васюта. — Ты хочешь сказать, что я теперь не только вижу аномалии, но и монстрами могу управлять? типа стал повелителем зоны севера он нервно хохотнул но на лицах остальных сталкеров не мелькнуло даже тени улыбки ну да сказала наконец олюшка вроде того если помутнение как то связано с этим самым четвертым измерением а ты к нему прикоснувшись научился его фишки видеть и понимать то почему бы тебе теперь и с утырками тоже ведь его порождениями не контактировать может я мудрено сказала Но суть такая, что ты теперь для них как бы свой. — То есть я теперь тоже утырок? — хмыкнул Васюта. — Если и да, то самый лучший, самый мой любимый, — попыталась пошутить Асица, но ее улыбка выглядела скорее испуганной, чем веселой. Сочинитель прокомментировал это стихами. — Вася родился с большой головою, с рогом во лбу, весь покрыт чешуею. Ты самый славный и милый урод! «Мама гвоздем щекотала живот!» «Ты же говорил, что не станешь больше сочинять садюшек про родных и близких», напомнила Олюшка. «Во-первых, это не про родных, а как бы про меня», — сказал Васюта. «Мама здесь так, только в качестве статиста. А во-вторых, я говорил, что не буду сочинять про родных такие стихи, где с ними случается что-то плохое. А тут с мамой все в порядке». «Ну, скажу я тебе», — неодобрительно проговорила Лива. Рождение сына урода порядком трудно назвать. Это еще какое плохое. И статисты себе гвоздем животы не щекочут. Это делают либо больные на голову, либо извращенцы. — Так ты же не себе, ты мне гвоздем живот щекотала, — воскликнул сочинитель. — Потому что у меня чешуя, пальцем неэффективна. — В смысле, не ты, Ясен Пень, — замахал он руками, — а та, вымышленная, стихотворная мама, тому Васе, у которого чешуя. «У тебя, сыночек, и впрямь где-то прибыло, где-то точно убыло», — покачал головой Сис. «Завязывал бы ты с такими стихами, а то у тебя мозги скоро совсем на бекрень съедут». «Ты просто ничего не понимаешь в авангардной поэзии», — проворчал Васюта. Впрочем, сделал он это скорее в шутку, чем реально обидевшись. «И вообще, давайте не будем зря время терять, а пойдем в подвал искать гостинцы». «А вдруг то, что черные виноделы отступили?» — Всего лишь случайность, — спросила Лива. — Но теперь-то Синегур точно со мной? — раскрыл ладонь с гостинцем сочинитель. Но, уставившись вдруг на него, негромко проговорил. — Не-а, не спасает он от монстров. Он, скорее, как раз монстров спасает. — Это как? — Трудно объяснить словами, — поморщился Васюта. — Он как бы оберегает отрицательную темную энергию, а положительную светлую старается уничтожить. — То есть от злодея пулю отведет, — сказала Олюшка. — А добряку, наоборот, в лоб направит. — Ну, примерно так. — Вот почему он этого гаденыша-микроцефала спас, — сплюнул Сергей Сидоров. — Выбрось его тогда куда подальше. — Не выбрасывай, — мотнула головой Осица. — Это не наш гостинец Просто когда будем его Потапу отдавать, надо сказать, чтобы знал. — Ни в коем случае никому нельзя говорить, — сделала страшные глаза Лива. Ведь тогда все злодеи станут его для защиты использовать. Но и нам его сейчас нести в подвал с виноделами не стоит. Лучше пока где-нибудь здесь временно спрятать». «А вот то, что ты и гостинцы теперь умеешь распознавать, это очень кстати», — расщедрился, наконец, Сис на похвалу. «Это твое умение нам сейчас как раз и пригодится». «Ну что?» — обвел он всех взглядом. «Идем в подвал за сокровищами?»